А тот без вас, без начальства вчера можно сказать, происшествие. Происшествие? Ну да. Звонок. Кончили, стали всех с эслингов выпускать, и представьте, выпускающий изловил не нумерованного человека. Уж как он пробрался, понять не могу. Отвели в операционную. Там из него голубчика вытянут, как и зачем. Улыбка вкусная. В операционном работают наши лучшие и опытнейшие врачи под непосредственным руководством самого благодетеля. Там разные приборы, и главное знаменитый газовый коллокол. Это в сущности старинный школьный опыт. Мы ж посажены под стеклянный колпак, воздушным насосом воздух в колпаке разряжается всё больше. Ну и так далее. Но только, конечно, газовый коллокол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 А потом тотчас же зубцы зацепили минус. И вот наверху уж другое. Ещё покачивается кольцо в шкафу. Дверь, очевидно, только захлопнули, а её и нет. И исчезло. Этого машина никак не могла провернуть. Сон? Но я ещё и сейчас чувствую непонятная сладкая боль в правом плече, прижавшись к правому плечу и рядом со мной в тумане. Ты любишь туман? Да, и туман всё люблю. И всё упругое, новое, удивительное, всё хорошо. Всё хорошо, вслух сказал я. Хорошо? Кругло вытрящились фаянсовые глаза. То есть, что же тут хорошего? Если этот ненумерованный умудрился стало быть они всюду? Кругом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 пошёл и попросил сделать себе эту операцию. На тарелке явно обозначилось нечто лимонно-кислое. Милый. Ему показался обидным отдалённый намёк на то, что у него может быть фантазия. Впрочем, что же, неделю назад, вероятно, я бы тоже обиделся. А теперь теперь нет. Потому что я знаю, что это у меня есть, что я болен. И знаю ещё,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 И самый воздух чуть розовый, и всё пропитано нежной солнечной кровью. Всё живое, живые и все до одного улыбаются люди. Может случится, через час всё исчезнет. Через час выкоплет розовая кровь, но пока живое. И я вижу, пульсирует и переливается что-то в стеклянных соках интеграла. Я вижу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 бросовывали внутрь в чрево интеграла свои грузы. И это было одно. А человечные, совершенные люди это была высочайшая потрясающая красота, гармония, музыка. Скорее вниз, к ним, с ними. И вот плечом к плечу, сплавленные с ними, захваченные стальным ритмом, мерные движения Упруга, круглые, румяные щёки, зеркальные, не омрачённые безумием мысли и лбы, я плыл по зеркальному морю. Я отдыхал. И вдруг один безмятежно обернулся ко мне. Ну как? Ничего лучше сегодня? Что лучше? ДВот, да не было-то вас вчера. Вы ж мы думали, у вас опасное что? Сияет лоб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 прямо над ухом у меня должно быть уж давно кричит что со мной я потерял руль мотор гудит во всю аэро дрожит имчиться но руля нет и я не знаю куда мчусь вниз и сейчас обзем или вверх и в солнце в огонь